Издательство Эксмо. Катерина Полянская. Скверная. Текст читает Анастасия Портная. Пролог. Мы не жили в настоящем замке, но наш дом стоял на холме, и каждый вечер, собираясь к ужину, я могла видеть, как вспыхивает огнями город. Сначала, когда ещё даже не совсем темно, зажигают фонари, А позже загораются уютным золотистым светом и окна домов. Да что же это? Да неслось из коридора, и я явственно представила, как дородная Авия всплеснула руками. Конни Клодия, поторопитесь, уже начали прибывать гости. Сегодня я собиралась не просто к ужину, и гости заполняли дом не совсем мои. Подошло время ежегодной церемонии раскрытия. И поскольку я тоже в этом году достигла совершеннолетия, мой отец как градоправитель решил совместить церемонию с празднованием моего дня рождения. Ах да. Ещё одна маленькая секретная деталь. Айсмартитжел, будущий виконт Тионский, попросит моей руки после всего. На самом деле, даже не имеет значения, как именно раскроется моя суть. Появится у меня слабенькая бытовая магия, 치рующая или не окажется во мне совсем ничего особенного. Плевать. Я в любом случае останусь собой. А жениться на первой красавице города, да ещё породнившись с семьёй моего отца, пусть и не особенно знатной, но весьма обеспеченной, захочет любой. Даже аристократ в непонятно каком поколении. Так что руки у меня дрожали от предвкушения вполне обоснованно. Дрожали так сильно, что лишь с третьего раза получилось застегнуть замочек ожерелья. К утру моя жизнь изменится навсегда, станет ещё ярче. Мрак бы подрал того, кто придумал традицию заставить девушку провести часы перед раскрытием в одиночестве. Уж этот умник, наверняка, был мужчиной и не пробовал самостоятельно упаковаться в вечерний наряд. Так и быть, не стану упоминать о прическе. Конни, Клодия, еще несколько минут. Приготовления были закончены до того, как Авия позвала в первый раз, но мне всегда нравилось заставлять других ждать. Бабушка учила, что когда у тебя есть выигрышная внешность и положение в обществе, не преступление иногда напоминать об этом окружающим. Не торопясь выходить, я внимательно всмотрелась в глаза своему отражению в большом зеркале над туалетным столиком. Я ведь счастлива, так? Это должна быть главная ночь в моей жизни. Не по торопись. Ты уже привлекла достаточно внимания. Прозвучал из коридора требовательный голос отца. Если ты немедленно не выйдешь, я не дам разрешения на помолвку. Мрак. Ссориться с папой не хотелось. Полуразорившийся аристократ его не вдохновлял в качестве взятия. Но чего не подаришь обожаемой дочери, если она долго просит. Поэтому я поднялась. Расправила плечи и грациозно поплыла к двери. Уже иду, папа. Напустила на себя самый невинный вид, на какой только была способна. Честное слово, я не хотела всех задерживать, просто разу nervничилась немного. Он понимающе улыбнулся и пристроил мою руку к себе на локоть. Вот вроде не рыжая, а такая Алиса. Когда сердился, он добавлял, что характером я пошла в его тёщу. Когда гордился мной, приговаривал, мол, вся в меня. Но сегодня не сказал ничего. Тоже немного волновался. Не перед церемонией дела в помолвке. Он ведь сам постоянно повторял, что наши деньги и положение покроют любую магию, а дочь обручается не каждый вечер. особенно если она у родителей единственная. Братьев у меня, к слову, тоже нет. Наше появление вверху лестницы сопровождалось восторженными ахами. Меня закружил водоворот нарядных людей. Дамы постарше удивлялись, когда я успела вырасти, и отпускали мне злые шутки насчёт жениха. Его личность, конечно, была всем известна, но они вежливо изображали неведение. Равесниц больше интересовало моё платье, туфли и украшения. А ещё то, каким образом всё это умудрились доставить так, что Фенни Друкс, младший брат, который работал в почтовой службе, не пронюхал и не разнесла по городу. Фух! Пока добралась до Айсмора, и он трепетно сжал мою руку, запыхалась. Ди, ты прекрасная. То ли он тоже запыхался, то ли у него от моей нереальной красоты дыхание сбилось. Знаю. Очаровательно улыбнулась я. Но все равно спасибо. Вам еще рано обжиматься. Потерпите пару часов. Вклинилась между нами незабвенная Фенни Друкс, отбирая меня у будущего жениха и оттесняя его подальше. Клодия, ты такая красивая, как принцесса. А это правда, что все говорят? Ну, что отец практически покупает тебе, а из смуротид жила вместе с его титулом и долгами? Мрак. Так действительно говорят? Понятия не имею, о чем ты. Попыталась отмахнуться я, но вывернуться из цепкой хватки не удалось. Мы любим друг друга. Дело не в деньгах, долгах и титулах. Конечно, дорогая. Так мне и поверили. Зато сразу ясно, кто метит на позиции главной сплетницы города. Я всего лишь хотела узнать, повезёт ли мне быть подружкой невесты Клодии. Я ведь твоя самая лучшая подруга. Ну, пожалуйста. Моя? А-а говорят, вы не собираетесь ждать год. Свадьбу назначат через 2 или 3 месяца. Если ты не решишься сейчас, я просто не успею заказать ткань для платья. В отличие от некоторых, у меня нет возможности заказать что угодно с другого конца света и немедленно. Чудом моя бедная голова не взорвалась за ужином. И то исключительно потому, что между нами с Фенни сидела Кристин. В общем-то, милая девушка Нож очень себе на уме. Зато тихо. Нет, я, конечно, люблю быть в центре внимания, но иногда это переходит всякие границы. Выбираясь из-за стола, поймала на себе прожигающий взгляд матери Айс Мура. Кажется, она меня ненавидит. Может, не потому ли, что кто-то там что-то купил? Но это полная чушь и прекрасные конни. Пройдите в купольный зал, пророкотал отец. До полуночи осталось всего несколько минут. Думаю, вам не помешает прочувствовать момент, ведь вы в шаге от взрослой жизни. В нашем городе мало у кого был зал с прозрачными вставками в крыше, пропускающими свет правильным образом. У нас он есть. И это значило, что почти каждый год эту церемонию приходилось принимать у себя нам. Как результат, я отлично знала, что и как будет происходить. Почти не нервничала, направляясь в нужное помещение. И не стало сотряхивать ледяную от переживаний ладонь Кристин со своей руки. Бедняжка, для неё это правда имеет значение. Ведь от того найдётся в ней что-нибудь, и если найдётся то что, зависит её будущее. С завтрашнего дня начнётся череда ужинов, приёмов и пикников, где должны образоваться парочки этого года, которые традиционно объявят о помолвках осенью. Я стрельнула взглядом по другим девушкам, которых вели в зал. Вместе со мной получилось 9. Мне кажется, у всех мандраж. Я тоже нервничала, хотя нет, скорее была раздражена. Не хочу свекровь, которая меня ненавидит. Надеюсь, она не собирается жить с нами или часто приходить в гости. Зал с каменными стенами казался мрачным и, несмотря на прозрачные вставки сверху, давил на голову. Он нам остался от предыдущих владельцев дома, и его полагалось использовать для занятия магией одарённым членом семьи. Но в нашей таковые отсутствовали. Была сестра моей бабушки по материнской линии, но её даже на свадьбу родителей в своё время не пригласили. И ещё кто-то из давно почившей родни. сопровождающие, включая хозяина дома и неприятного типа, пребывшего присматривать за церемонией из столицы, остались у двери. Взволнованные девушки жались друг к другу в центре зала, считали, что у мужчин, в случае если судьба одарила их, сила присыпается постепенно, начиная с детства. Убедиться в этом факте, правда, не представлялось возможности. Не припомню в нашем городе ни одного всерьез одаренного. Хм, это странно. Был конд Вильяс со способностью к удаче в делах и еще двое или трое мелких магов, которых и магами-то никто всерьез не считал. Но ни одного по-настоящему способного. У нас женщин все происходило куда интереснее. В ночь магического совершенного летия нужно было встать под свет луны, пропущенный через особые прозрачные минералы, и вот тогда откроется истинная суть. Звучит пафосно и немного романтично, но в реальности все сводилось к трем вещам: пустышка, немного хозяйственной магии или притягательность для мужа. На мой взгляд, ничего интересного, Клодия. Меня опять термощили ледяные пальчики Кристин, возвращая в реальность. Что, кажется, начинается? Тишина установилась такая, что казалось можно услышать, как стучат сердца остальных присутствующих. В зале будто стало светлее. Я посмотрела вверх. Сквозь прозрачные ставки лил все серебристый свет. Так сразу и не скажешь, что это всего лишь луна. Он вспыхивал искрами и туманной дымкой и опадал к полу. Настоящая магия. Ровно на этой мысли часы в одной из соседних комнат пробили полночь. С пятью девушками из девяти ничего не произошло. Они оказались пустышками. Две уикнули и принялись дуть на ладони, будто обожглись. Это всегда сопровождало появление знака хорошей хозяйки. Кристин вскрикнула и на миг засветилась золотом. Потом бросила взгляд на своё запястье и негромко рассмеялась. Кажется, там был знак золотая монета. Понятия не имею, что она обозначает. Богатство, поделился знаниями кто-то из гостей. Повезло девушке, прищёлкнула языком одна из городских сплетниц. «Отбоя от бояр джинихов не будет. У бафте Надежды Контамайбле одёрнул её какой-то знакомый голос другой женщины. Теперь очаровательная Кристин может рассчитывать на партию получше, чем владелец лавки или заводчик скота. К тому же, она всегда мне нравилась. Мысли неприятно зацепились за разговор, но почти сразу сорвались с крючка. Меня пронзил нестерпимый холод. Проморозила так, что даже пискнуть не получилось. Мрак, магия. А я-то уже причислила себя шестой к пустышкам. Но сейчас все собравшиеся широко распахнутыми глазами смотрели на меня. И пустышкой я точно не являлась. Какой-то инстинкт, до этого дня ни разу не дававший о себе знать, подсказал, что все идет не совсем хорошо. Почему они смотрят? и молчат. Все молчат. Кристин, я не выдержала и обратилась к девушке, стоявшей ближе остальных. Что происходит? Она выглядела напуганной, но всё же подцепила пальцами прядь моих волос и подсунула мне едва ли не под нос серебристую прядь. В то время, как всю жизнь волосы у меня были смыленные, Я не знаю, почти неслышно прошептала Кристин. Холод давно схлынул, и теперь на моём запястье проступил знак моей силы. Непонятная чёрная загагулина, уродство. Что это значит? Обрёл даречь отец наконец мне тоже страсть, как хотелось понять, чья я эта дочь. Выбился вперед наблюдающий и столица. Моя. Заметная тиши ответил отец. Явно чувствую я неладное. Я его тоже чувствовала. Холодком от затухающих искр пробудившейся магии, прохладой серебристого покрывала непривычно легких волос и изморозью от взгляда незнакомого мага. Собственно то, что он маг, поняла лишь сейчас. почуйла. Сожалею, бесцветно проговорил единственный незваный гость на нашем празднике. Девушка усилитель магии. Сама колдовать никогда не сможет, а вот полноценный маг с её помощью, да. Так что с этого момента, как и все особенные одарённые, она переходит под покровительство империи. Слушала и не верила. Папа, ну скажи ему, чтобы убирался вон. Позови охрану, пусть его вышвырнут. Однако никто ничего никому не сказал, и никого не выгнали. Столичный тип задрал рукав, и из рубина на его широком браслете выскользнула искорка. Сформировалось валой светящийся комок и просочившись сквозь стену, унеслась прочь. У вас еще могут быть другие дети, заметил столичный мерзавец, оценивающе глядя на родителей. К тому же <clears throat> она может перегореть, но остаться живой. Отец отрывисто кивнул. Что же, моя работа здесь закончена. Я бы рекомендовал запереть ее в комнате, пока за ней не пребудут сопровождающие из академии. В избежании неприятностей. Мрак. Это какой-то нелепый сон, ночной кошмар. Мак коротко попрощался и начал проталкиваться к выходу, чтоб он там шеей себе по дороге в столицу свернул. "Эй, стойте! Я никуда не поеду, я не хочу!" Меня никто не слушал. Странное и жуткое ощущение. Вот я стояла в зале вместе с другими девушками, окружённая многочисленными соседями, и в то же время была совсем одна, будто стала прозрачной, превратилась в привидение. На меня даже не смотрел никто. Но хуже всего стало, когда Айсмар выбился вперёд. Внутри всколыхнулась глупая надежда, что вот сейчас он вступится за меня, защитит Никому не отдаст, но мой почти жених уверенно вошёл в зал и опустился перед Кристин на одно колено. Знаю, ещё слишком рано и так не по правилам, но я предлагаю тебе стать моей женой, Эви Контессы Итёнской. Своим бархатистым, обволакивающим голосом произнёс он, глядя на неё точно такими же влюблёнными глазами, какими ещё в начале вечера смотрел на меня. Самая выгодная из присутствующих в зале невест всхлипнула от счастья и выдохнула: "Я согласна". Но ну, я поняла, что запереться в комнате не такой уж плохой вариант. Там я хотя бы на время перестану видеть воплотившиеся в реальность дурное сон.